Глава 34 Подобрать кадры преподавателей было непросто. При всей увлеченности ракетным делом Засядько видел, что творится в России. Показной либерализм Александра I сменился эпохой беспощадной реакции. Военным министром был назначен Ракчеев самый верный и самый грубый последователь деспотичной политики Павла I. Пост министра просвещения получил князь Голицын, который сразу же провел чистку университетов. Как сообщала в письмах Оля, Из Харьковского университета изгнали двух профессоров. Александру был известен и другой случай, с четырьмя профессорами Петербургского университета. Профессор философии Галич был обвинен в том, что преподавал философию Шлецера, несущую идеи робесприеризма и маратизма. Профессор статистики Арсеньев, профессор политических наук Герман и профессор всеобщей истории Раупах в том, что преподавали теории Шеллинга. Попечитель Казанского университета Магнитский изгнал из университета 11 профессоров, запретил преподавать геологическое учение Бифона и астрономическое учение Коперника, Галилея и Ньютона, предписал, чтобы лекции по минералогии и другим наукам перемежались с молитвами и церковными песнопениями. Профессор литературы должен был доказывать литературное превосходство Библии над всеми светскими книгами, профессор истории предлагать в качестве образца Всеобщую историю епископа Бусюэ, профессор философии, поучать, что научные истины носят случайный характер и что единственная абсолютная истина основывается на божественном откровении. Подбирать в таких условиях преподавателей было непросто первым засядька принял Поручика Котаровича, преподавателя латинского языка. Он произвел благоприятное впечатление, представил хорошие рекомендации. Но главное было в том, что Засядько не считал латинский язык хоть в какой-то мере нужным будущим артиллеристом и ввел преподавание латыни лишь для того, чтобы с первых же дней не восстанавливать против себя царя и его приближенных. Знакомый преподаватель политической экономии, которому Засядько предложил перейти в его училище, сказал удивленно, «Александр Дмитриевич, разве вы не знаете последних новостей? Наш государь-император буквально на днях вычеркнул из программы все политические науки». «Почему же?» — удивился Засядько. «В качестве излишних. А в Харькове и Дербте студентам запрещено посещать театры, так как это противно морали и отвлекает от занятий. Уже нельзя ездить на учебу в германские университеты. Я продержался дольше других преподавателей, ибо в своем курсе политической экономии твердила добродетели, которая превращает благо материальное во благо духовное. Но все равно уволили. Помните Никольского?» Он еще держится, так как в своем курсе математики трактует треугольник как символ Троицы. Бог мой, сказал потрясенный Засядька, я ничего этого не знал. медицине велено стать насквозь христианской, и вскрытие, как святотатство по отношению к умершим, строго запрещены. Средневековье. Варварство, согласился Засядька. К счастью, медицина меня не касается. А вот что делать с математиками? Где искать хорошего баллиста? Преподаватель развел руками. Засядько призадумался. Нужен педагог по самому главному предмету, вокруг которого будут группироваться остальные. Уже отсеял троих, но появятся ли новые кандидаты? Однажды в конце дня явился посетитель, которого Засядько меньше всего ожидал увидеть. Дверь тихо отворилась, и на пороге встал Кенек. Все такой же, сгорбленный, похожий на сердитую ворону. Только ростом словно бы стал меньше, и морщин прибавилось. Засядька радостно вскочил, выбежал из-за стола. «Генрих Вениаминович, здравствуйте!» «Господи, как я рад вас видеть!» «Почему?» — недовольно спросил Кенник. «Потому что стал директором? И своего преподавателя принимаешь как шкалера?» «Да, роли поменялись!» Он сел в пододвинутое Александром кресло, пытливо всматриваясь в радостное лицо бывшего питомца. «Подумать только! Уже генерал, ведь всего только 20 лет минуло! А он все еще подполковник!» «Как вы здесь очутились?» – спросил Засядько. «Проездом. Был в Берлине, возвращаюсь в Полтаву. Услышал о создании нового училища и решил заглянуть». «Генрих Вениаминович!» – воскликнул Засядько. «Мне позарез нужен преподаватель баллистики. Не могли бы вы взяться за это дело?» Кенник помедлил с ответом, потом сказал неуверенно. «Вряд ли меня примут». Засядько вскрикнул в восторге. «Мне даны широкие полномочия». «Никто меня не контролирует. Решение здесь принимаю я». «Хм», — сказал Кеник, — «попытайся, если так. Дело в том, что в настоящее время я преподаю цифирь в солдатской школе». Засядька не поверил своим ушам. «Вы? Первоклассный специалист? Автор учебника по баллистике? Как же такое могло случиться?» Кеник невесело улыбнулся. «Александр Дмитриевич, даже в моих высказываниях нашли кромолу. Ведь я не скрывал, что читал «Путешествие из Петербурга в Москву» родищего. «Вы займете должность профессора артиллерии», — пообещал Засядько решительно. «Хорошо, что заглянули ко мне». Однако заполучить Кеннига оказалось непросто. Кроме чтения запрещенной литературы, он был замечен в непозволительном мягком отношении к крестьянству. Засядько знал, что скрывается под этой формулировкой. Во время войны с Наполеоном простые крестьяне показали образцы высокого героизма. Это благодаря им была разбита французская армия. Однако вскоре после войны помещики, вернувшись в покинутые имения, продолжали обращаться с крепостными, как со скотиной. Народных героев, георгиевских кавалеров пароли до смерти за малейший проступок, а то и просто за косой взгляд или недостаточно низкий поклон. Прогрессивно настроенные офицеры из дворян роптали на существующий порядок, Было стыдно смотреть крестьянам в глаза. После нескольких неудачных попыток перевода Кеннига Засядьков вынужден был обратиться к великому князю, который взял училище под личную опеку. Михаил сначала равнодушно согласился на перевод преподавателя, даже удивленно поднял брови, дескать, что ты, братец, беспокоишь меня такими пустяками? Однако, узнав причину задержки, нахмурился и начал теребить усы. — Боюсь, что ничего не получится, — сказал он наконец. «Этот человек — опасный вольнодумец. Он не чтит власть, престол, веру». «Чему он научит юношество?» «Он прекрасный знаток баллистики», — возразил Засядько. «Законом и чинопочитанию воспитанников научат преподаватели соответствующих дисциплин, а Кениг обучит их артиллерийским наукам. Он будет говорить с кафедры формулы. Какая в них кромола. «Эй, Александр Дмитриевич», — заметил Михаил, «часто в формулах и таится самая большая кромола. Вон, Коперник одними формулами орудовал, а мир перевернул. Но Кеник не Коперник. Будем надеяться. Нам только новых Коперников не хватало. Александр Дмитриевич, а почему бы вам самому не занять должность профессора артиллерии, оставаясь одновременно директором? Не могу. И так приходится заниматься многими делами. Просто не успею. Поэтому и уступаю ее Кенигу. Может быть, мои знания шире, но его глубже именно в баллистике. Князь, наконец, сдался. Хорошо, я посодействую. Но вы все-таки подыскиваете другого кандидата. Крамола нам не нужна. Я соглашусь на перевод Кеннига лишь в самом крайнем случае». Прошла еще неделя борьбы за опального преподавателя. Не добившись в департаменте перевода Кеннига, Засядько написал письмо Михаилу, который тем временем уехал за границу. «С опасением навлечь на себя неудовольствие вашего императорского высочества осмеливаюсь повторить просьбу мою о полковнике Кенниге», важными побуждаясь к тому причинами. Прослужив 25 лет в поле и оставаясь в продолжении онных 10 лет в войне беспрерывной, могу ли я быть профессором? А между тем, по обязанности, которую ваше высочество возложить на меня удостоили, я должен быть Оном вполне, должен смотреть не только за методой преподавания, которую самому надлежит составить, но должен еще проверять учителей и учащихся». «Я не имею суетной гордости мыслить, что ко всему этому мог я быть способен, да и смело могу заверить ваше высочество, никто один без посторонней помощи не в силах исполнить этого». Михаил ответил лишь через три месяца. «Дескать, дело подполковника Кенига пересматривается, можно уповать на лучшее. А пока не стоит оттягивать начало занятий из-за одного человека. Пришлось должность профессора артиллерии занять самому. Теперь он ежедневно поднимался на кафедру и читал лекции». Странное чувство испытывал, глядя на склонившиеся над тетрадями стриженные головы, когда-то и он точно так же строчил пером, стараясь не упустить ничего важного, и тоже благоговел перед преподавателями. С радостью отметил, что его лекции пользуются большой популярностью. Слушателям импонировало, что перед ними выступает прославленный боевой генерал, который использует богатейший фактический материал и щедро насыщает лекции примерами из собственного военного опыта. В эти минуты перед ними разворачивались картины грандиознейших битв, и все ощущали себя участниками минувших событий. Выждав время, Засядько снова сел за письмо к Михаилу. «Осмеливаюсь просить вас покорнейше быть совершенным образом уверенным, что единственное истинное желание служить возможно лучше и доставить осчастливленному вашим высочеству заведению возможно более способов быть достойным вашего внимания, внушило мне смелость повторить просьбы о переводе подполковника Кеннига. Я не забываю, однако же, мысль о выборе другого на случай, если бы его императорское высочество Цесаревич на такой перевод его не соизволил». Последнюю фразу написал, скрепя сердце, только бы лишний раз не раздражать всесильного князя. Иначе упрется, как бык. Тогда ни Кенига, никого другого не получишь. Впрочем, другого и не надо. С Кенигом никто не сравнится. Либо его переведут, либо придется лямку тянуть самому. Мрачные предчувствия оправдались. Михаил долго уклонялся от ответа. Наконец признался, что такой профессор артиллерии, как Засядька, его вполне устраивает еще больше устраивает отечественную науку. Кенник же куда-то исчез из Полтавы. Засядька навел справки. Оказалось, что подполковник Кенник выбыл по болезни за границу. Не приходилось сомневаться, что по указу царской фамилии опального знатока артиллерийского дела убрали подальше. Он снял, а затем и купил дом в Петербурге. К приезду Оли нанял прислугу, и она прибыла уже в уютное гнездышко. Так он полагал. Правда, Оля почему-то пришла в ужас. Тут же принялась все перестраивать. Мебель таскали по ее указаниям из комнаты в комнату, с этажа на этаж, хотя, по мнению Засядько, все так и осталось. Мол, перемены слагаемых сумма не меняется, а если и меняется, то лишь в перевернутом женском воображении. Свечи по ее распоряжению убрали. Теперь у него на столе под розовым абажуром была карельская лампа. Цвет от нее шел ровный и сильный. От простых свечей глаза засядька к ночи уже уставали так, что буковки начинали расплываться. Пол по распоряжению Оли покрыли толстым ковром, а окна его кабинета были завешены плотными гординами. Такие же гордины закрывали и дверь. Впрочем, Засядько, смеясь, объяснял, что он способен работать на скачущем коне, под грохот пушек или на попавшем в шторм корабле. Иначе много бы он наработал, если вся жизнь шторм. Оля не сердилась, затаенно улыбалась. Она прислушивалась к только ей понятным знакам. А однажды, когда Засядька вернулся домой, как обычно поздно ночью, то застал непривычную суету. Навстречу попался веселый толстенький господин в черной одежде и с саквояжем в руке. «Добрый вечер, милостивый государь», — сказал он, поднимая шляпу. «А если точнее, то доброй ночи. Поздравляю, все прошло отлично!» «Что?» — не понял Засядька. Он поймал на себе укоризненные взгляды прислуги. Толстенький господин снова засмеялся. «Вы не представляете, как приятно иметь дело со здоровыми людьми. А то вся наша аристократия насквозь источена болезнями. Сколько женщин умирает прямо во время родов!» Засядька метнулся наверх. Из спальни слышались голоса. Он распахнул дверь. На кровати лежала Оля. Щеки ее побледнели, но в глазах был прежний блеск и затаенный смех. «О, Александр!» — сказала она с облегчением. «Скажи же им, наконец, что я уже хочу есть, и что я не собираюсь лежать целый день». «Кто?» — то, выдохнул он. Ее красивые брови взлетели вверх. «Как? Ты уже сомневаешься в предсказаниях гадалки?» «Олечка!» Он упал на колени возле кровати, поцеловал ее бледную руку. Затем она поймала его за ухо, сдавила. «Будешь морить меня голодом?» «Нет», — пообещал он. «Сейчас сам принесу тебе супу». «А где сын?» «В детской, с няней». «Ты уже и няню подобрала?» «Мотылюк, ты мой предусмотрительный». Она выглядела обиженной. «А что ж ты думал? Я вот так сразу справлюсь, когда их станет восьмеро?» Через несколько месяцев после начала занятий училище посетили Александр I, великий князь Михаил и граф Нессалероды. Тесные помещения и грязный двор не порадовали высочайших особ. Через неделю Александр I вызвал к себе засядька. «Тесно у вас, Александр Дмитриевич!» Перешел прямо к делу. «Тесно и грязно. С графом едва не приключился обморок» как раз между импровизированным туалетом и помойной ямой. При таком положении вам будет трудновато тягаться с Европой. У вас имеются какие-либо соображения на этот счет?» «Только одно», — ответил Засядько. «Давно думаю над ним. Частичные меры ничего не дадут. Нужно строить новое здание, добротное, светлое, приспособленное для занятий». «Смету сумеете составить?» — спросил Александр. «Конечно». «Вот и хорошо». «Другим не верю. Обязательно урвут от казенного пирога». «Необходимо еще здание для учебной артиллерийской бригады», сказал засядька Касмелев. «Лучше построить сразу, чем потом лепить пристройки». «Верно», — согласился Александр. «Пристройки портят вид. Что еще? Потребуются просторные конюшни, манеж. Когда представить смету? Как можно скорее». По смете получилось 440 тысяч рублей. Деньги были громадные, и Засядька отправился к царю с некоторой тревогой, захочет ли утвердить подобные расходы. Однако Александр I, против обыкновения, не переслал бумаги в финансовый отдел для пересмотра. Он верил генералу. Ни одному завистнику не удалось подкопаться под исключительную репутацию директора училища. «Надеюсь», — сказал он, подписывая бумаги, — «вы предусмотрели все. Дотации не потребуются». «Не сомневайтесь», — заверил Засядька, «Все учел». «Пересмотрел цены инженерного департамента за последние 4 года». «И когда вы только успеваете?» «Что делать?» «Нужно!» Совмещать должности директора училища, преподавателя артиллерии, да еще следить за строительством нового здания оказалось нелегко, но все же возможно. Вскоре Александр I предложил Засядько взять на себя еще руководство Петербургской лабораторией пиротехники. Хоть времени было в обрез, но Засядько немедленно согласился. «Вспомнил сарай», переоборудованный под лабораторию, в котором он ютился с Василием. А это была центральная, самая большая и самая богатая пиротехническая лаборатория в России, и ему предлагали быть в ней хозяином. Засядька блестяще справился и с этой должностью. Тогда Александр I вынудил принять еще одну. Засядько стал директором первого в России Охтинского порохового завода, построенного еще Петром Великим. А князь Михаил после одного из посещений училища велел принять еще командование артиллерийской бригадой и карабинерским полком. «Понимаете, Александр Дмитриевич», — объяснил он, — «везде полно бездельников, которые и свои прямые обязанности не желают выполнять. Кутежи, романы со светскими дамами, салонные интриги, дуэли за пустяков». Засядько возразил. «Сосредоточив в своих руках шесть наиболее ответственных должностей, смогу ли я в каждой быть полезен?» ведь здесь нужно по крайней мере шесть достойных руководителей и к каждому из них по нескольку знающих дело заместителей. «Помилуйте, где я возьму шесть достойных руководителей? Да вы и сами справляетесь превосходно. Под вашим руководством все обрело новую жизнь. И не лишнее то обстоятельство, что и жалование вы получаете в шести местах, ведь и от него ничего не остается, не так ли?» Засядька недовольно пожал плечами. «Великий князь лез не в свое дело, но обрывать его было неловко». «Не жалуюсь», — ответил он коротко. «А зря. Совершенно зря тратите собственные деньги на опыты с ракетами. В вашем распоряжении вся петербургская пиротехническая лаборатория. Не будьте слишком щепетильны. Это смешно, что такие советы подаю вам я, Александр Дмитриевич. Но слишком уж вы большой пуританин в вопросах чести». Никто вас не заподозрит в казнократстве, если даже весь штат лабораторий заставите делать ракеты. Ведь вы их конструируете не для себя, а для пользы Отечества». Михаил прошелся взад и вперед, а потом вдруг сказал со смехом. «Не знаю, как вас и уговорить принять еще одну должность. Александр просил вас взять на себя руководство арсеналом». Засядька ничего не ответил, только наклонил голову.